Глава сорок четвертая. Не помню, когда в последний раз я так волновалась. Давид Самсонов, человек спасший меня из лап монстра, защитивший меня от безнаказанности старшего из братьев Давидовых, по чьей вине я попала в этот притон, давший мне крышу над головой и хлеб. Давиду я обязана жизнью, и эти пять лет я посвятила служению ему. Я старалась быть для него правой рукой, делать всё, о чём только не попросит. И сейчас у меня появилась возможность хоть немного, но вернуть ему долг. Девушка, в которую он влюблён, оказалась редкостной стервой, но ведь сердцу не прикажешь. И Самсонов погряс в этих чувствах без возможности выбраться. Семейка этой девушки тоже оставляет желать лучшего, но если Давид будет с ней счастлив, я должна сделать всё для того, чтобы они могли быть вместе. И я сделала. Створки лифта за моим начальником закрылись, а я смотрела в глянцевое отражение и улыбалась. Он женится на ней. И я найду в себе силы подружиться с этой сучкой, и возможно, даже у нас это получится. Ради Давида я готова на всё. Сейчас, если успеет Самсонов сорвёт свадьбу Кристины Хасановой и сам станет её мужем, Осталось только пережить этот час в ожидании новостей. Самое лучшее средство это занять себя чем-то и не смотреть на часы. И я вернулась в кабинет босса, чтобы дождаться его звонка и занялась подготовкой свадебного путешествия. Забронировала виллу на Карибах, связалась с пилотом моего начальника и поручила держать руку на телефоне, ведь в любую минуту Давид позвонит и скажет, что они с его женой полетят в свадебное путешествие. Экономке поручило собрать для Давида вещи, и чего ж греха таить, наказала, чтобы она собрала вещи и для этой белокурой стервы, ведь Кристина какое-то время жила у Давида. Кажется, с делами покончено. На всё ушло почти час, и как только мой мобильник завибрировал на столе, отдавая стрелью будто молотком по столешнице, я вздрогнула и схватила его. Звонил Рус. Самсонова подстрелили. Я выясню, кто за этим стоит, а ты отправляйся к нему в больницу. Услышав его голос, я отеропела и могла лишь шашалело молчать, не в силах сообразить, что сказать. В лёгкие будто ударили буллавой, и я едва не согнулась пополам от боли, скрутивши тело. "Люб, дыши, ты мне нужна. Я найду ту мразь, что стреляла, а ты должна быть в больнице, убедиться, что с Давидом всё будет в порядке. Ответь ты, слышишь?" Голос Руса доносился будто из-под толщи воды, и я не могла сделать вдох и выдох. лишь начала трястись, будто из ледяной воды вытащили на ветер. Люб. Да я я еду. Положила трубку, вместо того, чтобы кинуться к дверям лифта, я осела на пол и впервые в жизни позволила себе слабость расклеиться в неподходящий момент. Сотни раз я сохраняла хладнокровие, сотни раз сталкивалась с разными ситуациями и всегда была рассудительной и спокойна но не сейчас когда руки трясутся так что я не в состоянии набрать номер когда голос отказал и я не с первого раза смогла дозваться секретарши давидова когда в глазах всё расплывается от слёз я превратилась в размазню и позорно сжалась в клубок на полу в огромном кабинете начальника Лаура, секретарша кинулась ко мне, её голос отрезвил. Что-то случилось? Скорую вызвать? Тебе плохо? Эмина произнесла, мотая головой и села. Наконец получилось сделать вдох. Вызови Эмина срочно. Он здесь пару минут назад заглядывал, искал Давида. Я кивнула и сунула ей в руку сотовый. Звони ему. Пускай подгонит машину к главному входу и пусть поставит синюю мигалку. Мы поедем по красным светофорам. В больнице было тихо, несмотря на ясный день. А, возможно, это из-за того, что в отделении реанимации никого не впускали. Коридор был пуст и тих. Будто все тут вымерли, лишь редкие вспышки телефонных звонков на посту дежурной медсестры нарушали эту тягостную тишину. Мои слёзы уже высохли. Тамара Женщина, которая заменила мать моему начальнику, тоже выглядела лучше, чем час назад, когда я приехала сюда. До этого она была невменяема и не реагировала на мои слова, а сейчас, после того, как ей вкололи ударную дозу успокоительного, она вновь стала похожа на ту женщину, которую я знала и уважала. Мы обе любили Давида, и мы обе сейчас сходили с ума в ожидании. Его оперировали. Врачи из реанимации пока не выходили. И от этого ожидания казалось ещё тягостнее. Я опустила голову на плечо Тамары и произнесла в уме все известные мне молитвы. Только бы он выжил. Двери, ведущие в длинный коридор, распахнулись, и в помещение вошёл Рус. У меня не было сил даже подняться ему навстречу, но сердце снова сжалось, как было всегда, стоило мне увидеть этого качка. Стрелял Абрамов Каримов отрезал затаянную ненавистью на Фейсера, который уже давно на ножах с моим начальником, и у меня внутри все опустилось. Я решил, что ты захочешь знать, где он. Мой голос выдал бурю внутри. Ноги сами, как на пружине, подняли тело с дивана. Тебе туда нельзя. Его спокойные слова взбесили с наляда сотки за секунду. Где он? Сорвалась, зарала. Медсестра на посту подняла голову и с укоризной посмотрела на беспокойных посетителей. «Нельзя тебе», — процедил сквозь зубы, рванул меня за плечо и отвел в сторону, подальше от убитой горем Тамары. С взгляд той уткнулся в пол, точнее сквозь него. «Ты наломаешь дров и я не смогу тебя вытащить. Мне надо к нему. Я убью его!» — зашипела, пытаясь вырваться из его хватки. Рус встряхнул меня за плечи, заглядывая в глаза. «Вот ты именно убьешь!» Я не могу вешать на твою совесть такой груз. Нельзя бездействовать. Предательские слёзы покатились из глаз, хотя я думала, что пролила их все. Руз, пожалуйста, дай мне поквитаться с этим животным. Он едва не убил Давида. Он промахнулся только потому, что Рената кликнул Самсонова, и тот отвернулся. Воцарилась тишина. Внутри меня бушевала буря. Абрамова надо отдать властям. Рус спокойно заговорил, и его непробиваемое упрямство действовало на нервы. Рус, пожалуйста! Силы исчерпались, и я вцепилась в футболку Каримова и взмолилась: "Пожалуйста, скажи мне, где он?". Его глаза скрывали вихрь чувств, что таились сейчас в его сердце, но Рус промолчал, и мне не оставалось ничего, кроме как сдаться и ткнуться в его грудь лбом. Как Давид. Перевел тему, и я пожало плечами, понимая, что ответа на свой вопрос так и не дождусь. Состояние стабильное, но тяжелое. Помолчали. Тишина не была тягостной, она дарила умиротворение точно так же, как в хижине. Почему-то именно в этот момент я вспомнила, как жила в том домике, и на сердце потеплело. Тебе надо отдохнуть. Он произнес тихо, почти ласково. Я не могу спать. Вдруг пропущу новости, ответила честно, и Рус вздохнул. Безочётно наклонился и коснулся моего лба губами. Если он и вправду так хорош, как ты считаешь, он выживет, Рус произнёс спокойно, и я заглянула в его глаза с надеждой. Он кивнул. Я позволила себе обнять и на секунду потёрлась в тепле его рук, подарила себе маленькую слабость. Спасибо. произнесла и он сжал крепче. Я отправлю к тебе Сашку. Пообещай, что будешь слушаться ее и поспишь хоть немного после. Я не смогу уснуть без тебя, произнесла глухо, уткнувшись в его грудь. Я приеду, как только буду уверен, что это мразь в руках властей. По нервам прошел яркий удар тока от слов Руса, а Брамов человек, который уже давно охотился за моим начальником. Уже давно мечтал засадить Давида за решётку. Однажды ему это почти удалось. Но когда план сорвался и Давида отпустили, эта сволочь решил прибегнуть к другим методам. Мне уже давно пора было заняться этой шкафкой, но Самсонов запрещал вмешиваться, считая попытки Абрамова прижать его глупыми. Мне уже давно пора было заняться этой шкафкой, но Самсонов запрещал вмешиваться, считая попытки Абрамова прижать его глупыми. Никто из нас не знал, что они могут довести до этого. Мне будет спокойнее, если ты останешься на эту ночь в номере Сашки. Она присмотрит за тобой, и я приеду туда, как только всё решу. Я кивнула, понимая, что Рус прав. В одиночестве я просто сойду с ума. Мы заберём туда Тамару. Кивнула ему и прикрыла глаза, растворяясь в тепле его рук. Всё будет хорошо. Давид выживет. Я промолчала. потому что по лицу снова полились непрошеные слёзы и только одному богу известно как я надеялась что Русь окажется прав